Внезапно Мэг заскулила, как краневая гиен и, бросившись к Хогану, вцепилась ногтями в его бледное извязанное морщинное лицо. Энсен смотрел на нее с мрачным торжеством, его ладони все сильнее сжимала рукоятку Кольта. Хоган резким движением оттолкнул Мэг и повернулся к двери. Энсен спокойно вытащил из кармана револьвер. — На, ты эту мразь! — сказал он, протягивая оружие, трясущейся от страха и ярости у женщин. тебе ничего. а мир станет лучше, когда в нем не будет твоего чая. Хоган резко обернулся в тот миг, когда Мэг, схватив револьвер, взвела курок. его лицо исказилось гримасой панического животного ужаса. Энсон горько засмеялся. «О, твой великолепный мужчина сейчас наложит в штаны!» Сказал он и взял кольку из дрожащей руки Мэг. Тот же Мик послушался стук в дверь. А вот и гости. Безразличным тоном произнос страховой агент. Хармус, Чонсон и компания. Пойди, открой. Отираясь, как же отрабленные зверьки, Хоган прижался спиной к стене. Я, между прочим, к тебе обращаюсь. Спокойно проговорил Энсон. К тебе, к тебе, инфузория. Иди, открывай. И вот что я еще вам скажу. Слава Богу. Конечно, вы можете попытаться спасти свои шкуры. Но это дохлый, Моллор. Вы тут слишком много наговорили и надеяться вам не на что. Я уверен, что вас отправят в газовую камеру и не советую строить никаких иллюзий. Он улыбнулся. А теперь открывайте дверь. Пора кончать эту комедию. Стук повторился. И в следующее мгновение Энсон, не переставая улыбаться, поднес кулы и Валера. Прогребил выстрел. Джордж Джозеф. Три чужака. Роман. Глава первая. Дождь барабанил по стеклу тысячами невидимых пальцев. Над входом, под порывами ветра, монотонно поскрипывала выцветшая... Прожаревшая вывеска. «Рыт!» На это имя отзывался огромный мужчина. Потянулся. Майка, сомнительно белого цвета, чуть не лопнула на его мощной груди. Гигант зевнул так, что во рту запрыгала вставная челюсть, подтянул брюки на необъятном животе, взял кусок мокрой замши и принялся энергично драить длинную стойку бара. Барабанная тропь дождя вдруг усилилась. Рэд поднял голову и прислушался. Легкое постукивание водяных пальцев превратилось в град ударов. Через щель в двери, поблескивая, тихонько сочился ручеек. «Надо бы подчинить эту паршивую дверь», — пробормотал Рэд. Он бросил грязную тряпку под стойку и медленно направился к молодому парню, неуклюже пытавшемуся свернуть себе сигарету. Табак сыпался сквозь пальцы. «Возьми готовую» посоветовал ему Рэта. «Ты проще, да и табак сэкономишь». Он вытащил из кармана пачку и легким движением вытряхнул из нее сигарету. Молодой человек улыбнулся, лизнул языком самокрутку и поднялся огонек спички к табаку, торчевшему из неумело свернутого бумажного цилиндрика. После второй затяжки от самокрутки осталось меньше половины. Гигант добродушно рассмеялся. «Рик, старина, в следующий раз, как поеду в город», «Обязательно куплю тебе машинку для набивки сигарет», — пообещал Ред. Рик улыбнулся, последний раз затянулся и погасил влажный окурок в заляпанной пятнами ониксовой пепельницы. «Ну, такая сигарета тебе горно не раздерет», — дружелюбно заметил Ред. Рику было лет двадцать пять, высокий, стройный. Левая станина брюк была довольно высоко загнута и пришпилена булавкой на уровне бедра. Лицо Рика казалось худым под густой шапкой рыжих волос. Взгляд его добрых, широко расставленных глаз выдавал какую-то внутреннюю боль и страдание.